и угасала холодея к закату. Зябко дрожали желтые и лиловые подснежники. Грызуны забивались в норки. Неровной цепочкой, почти черные против света, пропала с глаз журавлиная стаи. От непомерно разбувшего солнца даль пошла пунцовыми пятнами. Пыльными неровными полосами расслоились хребты. Сеть вокруг будто вспыхнула, задымила, Косой завесой заволакивая расплавленный жуткий провал. «Такого больше нигде не встретишь», — произнес внезапно Лапсан. «Вы спрашивали, Анастасия Михайловна, почему я не остался в аспирантуре? Теперь вы знаете. Я хочу видеть горизонт, а не окна соседнего дома». «Понимаю», — откликнулась она. «Мы слепнем, упираясь глазами в лабиринт стен, глохнем в грохоте улиц и беднеем душой. Я много думала об этом». Только лапсан, не знаю, как поточнее сказать, но нам не выскользнуть из потока. Ни мне, ни вам, никому. Человечеству не только нельзя повернуть назад, но даже остановиться немыслимо. Плохо это, хорошо ли? Не в том суть. Другого не дано. Я знаю, урбанизация, демографический рост, людей много, места мало. Но кто-то учтет наш опыт. Когда полетим на другие планеты, иначе распорядимся собой. В космосе всего вдоволь пустого места, нетронутого сырья. У нас в Монголии ламы не разрешали копать землю. Это теперь мы добываем медь, строим шахты, бурим, отыскивая воду и газ. Но еще жив мой дедушка, который помнит, как забросали камнями палеонтолога, искавшего кости драконов. Считалось страшным грехом тронуть демонов спящих в земле. Мы даже не вспахивали ее, не засевали. Только пасли отары, перегоняя на литовке через горы и реки. От Оттого нас так мало. Пастуху, чтоб прокормиться, нужен простор. Вот видите, а как изменился Улан-Батор. Большой современный город с многоэтажными зданиями, телевидением, транспортом. Мне рассказывали, что там юрты стоят на улицах, а я, признаться, не видела. Остались кое-где за заборами, но мало. Я всем существом ощущаю, как ускоряется бег времени, Здесь дом это даже острее, чем в Москве, в МГУ. Ярче как-то, ощутимее перемены. Мой земляк, сын пастуха, взлетел в космос. И хоть его вознесли ваши добрые руки, вам, я не лично про вас говорю, Анастасия Михайловна, вам не понять потрясающей грандиозности этого шага так глубоко, как я понимаю и чувствую. Солнце, луна для монгола не просто светило. Они веками смотрели на нас, субурганов, молитвенных свитков. Они и теперь в нашем древнем гербе Саэмбо. Это и мир, и сам человек, и судьба. И вот вы только вдумайтесь, пастушеский мальчик, с детства привыкший к седлу, взлетает над всем мирозданием, над полярной звездой, над закрученной нитью судьбы, что у нас называют Улдзи. Я думаю, сейчас только и начинается новая история человечества. А вы, не зная Лапсан, Она задумчиво покачала головой. Истинное значение событий постигают обычно не современники, а потомки. Вы не возражаете, Анастасия Михайловна обратился к ней лапсан, обменявшись шофером короткими репликами, если мы немного перекусим под открытым небом. Тут сплошное безлюдие, и негде остановиться как следует. Сандык еще немного проехал по щебнистой пустыне, затем, куда-то свернув, осторожно свел машину с глинистого откоса. Впереди сумрачно заблестела стремительная река. Судя по бесчисленным отпечаткам копыт, здесь было место водопоя. Остановились на галечном мысу, куда течением нанесло немного плавника. Лапсан набрал веток и запалил костерок. Прогулявшись вдоль берега, он принес стопку аргала. Потом тщательно отмыл несколько окатанных камней реке и, выложив их вместе с сухими лепешками в пирамиду, подбросил немного дров. Вскоре пламя охватило аргал, и густой сладковатый угар заглушил речную прохладу. Сандык тоже не сидел, сложа руки. Он расстелил кошму, вынул из багажника завернутые в газету мясо, буханку хлеба и несколько луковиц. Пока галька калилась на углях, он разрезал баранину на куски, щедро накрошил луку и засыпал все солью. «Сейчас будем есть шашлык по-монгольски», — пояснил он. «Это, конечно, не шашлык, — поправил Лапсан, — но, думаю, Анастасия Михайловна вам понравится». «Не сомневаясь, заверила Лебедева, присев на кошму поближе к костру. Когда с треском лопнул первый камень, Лапсан сложил мясо в бедон и ловко принялся забрасывать туда раскаленную гальку. Через несколько минут в воздухе распространилось дразнящее благоухание —